Глава 14. Отшельник. Содружество Луа, Гимла, 13 сентября 2016 года. Спали по очереди. Антону выпало дежурить с полуночи до 2. Накинув куртку на плечи, он подсел к костру. Клоский камень служил замечательным креслом. Твёрдый и холодный, он мало располагал ко сну. Костёр почти прогорел, но угли тлели, отдавая жар. Было приятно сидеть и греться. Ко всему прочему, не требовалось смотреть мимо горящего костра, чтобы не слепить глаза, а то отвернёшься от огня и ничего не увидишь в темноте, врага там или зверя. Впрочем, особо ничего в ночи не замечалось. Лунного света было немного. Гимландские луны выглядели тусклыми, зато как горела туманность, всё было видно, как в полнолуние на земле, даже ярче. Ригель светил как маленький небесный прожектор. Ни вражина, ни зверюга незаметно не подкрадутся. Над болотами стояла тишина, только была она не стойкой и далеко не мёртвой. Напластования водорослей над трясиной, моховище и сущие гати из сланника таили удивительную жизнь, где сильный гонял слабого, как везде. Иногда с болот доносились звуки возни, шорохи, писки. Вот кто-то прошуршал, громкий всплеск, клацанье челестей, и всё, одним с этим больше и одним съеденным. Ломов впал в некое оцепенение, когда ты вроде бы и бодрствуешь, И в то же время колеблешься на грани сна. Тихий шорох за спиной мгновенно взвёл нервы. Михалыч, угу, ложись спать, всё равно мне дежурить. До да тебя ещё час остался. А, всё равно не засну. Наше дело такое старьёвское, Антон фыркнул насмешливо. А не рановато ли, товарищ капитан, себя в старце записал? Возраст, однако, полтинник грядёт. Ладно, раз уж ты так настаиваешь, топой, топой. Ломов спорить не стал и юркнул в палатку, где сопел Максим. Поворочившись, Антон уже решил было расстроиться из-за того, что сон никак не идёт, но не успел, заснул. Заря была выдержана в манере Тарковского. Нежно-зелёные лучи расцвели небо на востоке, трогая облака изумрудными мазками, и даже предрассветные сумерки были с прозеленью. Стояла прохлада, над болотами сглался туман. Белёсая рваная пелена медленно наплывала, обтекая редкие возвышенности, и редкие деревца казались саженцами, торчащими из снега. Появление постороннего земляне позорно прозивали. Антона помнился лишь тогда, когда старик в белом комбинезоне оказался в шагах в 10 от палатки. Он шагал с длинной палкой, но это был не посох, не трость, а скорее шест. Посторонний проверял им плотность грунта под ногами. На костлявых чреслах висел ремень с кобурой, откуда торчала рукоять бластера. Старик внимательно осмотрел землян. "Добра «Да вам", приветствовал он их по ланскому обычаю. "И вам того же", ответил Ломов. Присаживайтесь, сейчас завтракать будем. А что на завтрак оживился старик? Мясо копчёное, мясо варёное, клубники какие-то, тоже отварные, только холодные. А сейчас ещё ягодок запарим. Гость крякнул от удовольствия. Спасибо, не откажусь. Синтезатор у меня хороший, но натурального отведать это уже совсем другое дело. Максим живо сервировал стол, то есть выложил все яства на плоский камень, застеленный пологом от палатки, а капитан разлил горячий настой по одноразовым чашкам. Минут 10 прошло в сосредоточенном молчании. Трое изучали четвёртого и наоборот. Наконец старик отсел, спокойно отхлёбывая настой. Хотя чашку он держал левой рукой, а правая оставалась свободной. Меня зовут Дан Инат, сказал гость. Кличют отчельником, но я уже привык, да и прозвище верное. Я тут на этих болотах уже полвека обитаю. Вас как звать? Земля не представились. А кто послал вас? Тай-ао, ага, и как он Ломов рассказал, как. Понятно, нахмурился и над. «Не уймутся, стало быть, мои сородичи. Одичали тут совсем. А с чем пожаловали?» Антон посмотрел на Сулиму, и тот кивнул. «Валяй, мол, мы все трое воины с далекой планеты», — начал Ломов. «Не так давно ангиане похитили нас». Антон честно рассказал все, что случилось с ним и его друзьями, после чего перешел к главному. «Мы давали военную присягу у себя на родине, и не собираемся ей изменять, но мы хотим стать пилотами внешнего флота Лоа». Попробую догадаться, ухмыльнулся старик. Вы хотите что-то унести на свою родную планету, информацию, да? Да, твёрдо сказал Ломов. Мы будем честно служить Луа, но помнить будем о своей планете. Нам не нужно, чтобы на солобы сделали её сателлитом своей империи, обойдутся. И надпа кивал понятно. А нейрошунтов у вас нет. Нет. Старик снова покивал, чертя концом своей палки какие-то фигуры в пепле. Как называется ваша планета? Земля. Земля. произнёс Инат и легко поднялся. Пойдёмте, туман уже растаял. Не спрашивая куда и зачем, Антон встал. Оружие с собой брать? Оружие прихватите на всякий случай, а палатку оставьте. Вступайте за мной, след в след. Болота здесь очень глубокие. Старик легко зашагал, держа палку как копье. Антон двинулся следом. Уж по каким приметам Инат находил путь, Ломову было неведомо, но тот шёл уверенно, как по дорожке в парке. Только дорожка эта напоминала траекторию полёт о пчелы, некую хаотичную кривую. Шли долго, почти не замочив сапог, хотя кое-где чернели колодцы чистой воды, и было видно, как из глубин поднимается какое-то белое обесте, шевеля то ли плавниками, то ли ластами, глубоко, можно ноги промочить. Пришли, сказала Нат. Антон нахмурился. Куда пришли? Вокруг расстилались топи, и не доставало только местной разновидности собаки баскервилей. А Инат, взявшись за воздух, Потянул его на себя, и панорама болот заколыхалась, пошла складками. И вот прямо перед Ломовым появилось некое округлое сооружение, купол из зеленоватого металла. Камуфляж вырвалось у Максима. "Он и есть", невозмутимо сказал Инат. "Заходите". Распахнулся большой круглый люк, разошёлся, как диафрагма фотоаппарата, и Ломов переступил высокий коминкс. Пройдя внутрь, он увидел шахту лифта. Инат аккуратно затворил внешний люк-диафрагму и сделал приглашающий жест. Прошу. Антон опять первым оказался в кабине лифта. Старик вошёл последним, и подъёмник ухнул вниз. А где мы? поинтересовался Чернов. На борту малого патрульного крейсера Форт отвечал Инад. "В последнюю войну крейсер лишился хода, большая часть экипажа погибла. Кто остался в живых, спаслись на аварийных ботах, а я, а я задержался. Меня попросту не нашли. Я лежал раненным в медотсеке. А может, и не искали особенно?" Киберпилоту удалось посадить крейсер на гимлу. В самый последний момент сработал и киберштурман, предупредив, что корабль спускается в болото, но изменить уже ничего было нельзя. Форт вообще чудом не грохнулся. В первый год корабль погрузился наполовину, но пробоин хватало, и постепенно он весь ушёл в топ, и только самый верх надстройки выглядывает. За 50 лет я вернул к жизни 3/4 отсеков крейсера, но сейчас большая их часть на консервации. Я сразу же задействовал систему машины регенерации, но не все поддалось восстановлению. Планетарные двигатели и гиперпривод разрушены почти полностью, так что Форту в полетах отказано. А вот кварк-реактор в норме, еще столько же лет проработает. Лифт остановился, и Енат повел своих гостей по самой обжитой палубе крейсера. По сравнению с тяжелыми или суперкрейсерами, Форд размерами не поражал, каких-то 400 метров в поперечнике. Но когда весь твой зримый мир сужается до такого радиуса, Ломов только головой покачал, но не зря же, отшельник. Коридоры корабля ничем особо не отличались от тех, по которым Антон бродил на рейдере Ангиан, и воздух был чист, свеж и даже грозой припахвал, видать, озонаторы постарались. Войдя в просторное помещение, отделанное белыми матовыми панелями, Инат развёл руками. Медотек, указав на рядок белых саркофагов, старик сказал: Устраивайтесь. Это стационарные диагностеры. Не бойтесь, я самый опытный врач и медтехник содружества Луа. Хи-хи. Полвека самосовершенствования. Это что-нибудь дозначит. Да В моей голове имплантов уже больше, чем собственных мозгов, поэтому не обращайте внимания на мои внезапные прозрения. Я иногда читаю ваши мысли. А за ваши тайны не беспокойтесь, они не выйдут за борт этого корабля. Придёт срок, и он станет моей могилой.